и его право на имя Элберт Эдвард Кэдлс он всех оглушил своим воплем. Мать уже не в состоянии была его поднять, и торжествующий отец, пыхтя, но гордо улыбаясь, не всякий может похвастать таким сыном, поволок его обратно к скамьям, где ждали родные и друзья. «В жизни не видел такого ребенка», — заметил тогда священник.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 Мясник взвешивал младенца Кэдлсов одиннадцать раз. Человек неречистый, он скоро исчерпал весь свой запас слов. В первый раз он сказал «Вот это парень!» Во второй «Вот так штука!» В третий «Ну, знаете!» А потом уже только многозначительно свистнув, скреб в затылке и недоверчиво поглядывал на свои всегда верные весы. Вся деревня ходила смотреть, на большущего парня, так его прозвали единодушно, и все говорили «Да он настоящий великан!» И все диву давались «Да где же это видано?» А мисс Флетчер категорически заявила, что она-то с роду ничего подобного не видала, и это была чистая правда. После третьего взвешивания Кэддлсов посетила леди Ондершут Гроза всей деревни.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 Я пришлю вам еще немного бумазей. Приходил и доктор. Старательно измерял ребенка рулеткой и заносил цифры в свою книжечку. А старик Дрифт фермер из-под Верхнего Мардона, нарочно затащил к Кэдлсом, заезжего торговца удобрениями взглянуть на младенца. Уговорил его ради этого дать добрых две мили крюку. Приезжий трижды переспрашивал, сколько мальчику лет,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 Так, опять Кэдлс пришел. Ребенку есть нечего. Но, милая моя, Гринфилд, этого не может быть. Странный младенец, прожорлив, как бегемот. Нет, этого просто не может быть. Я так думаю, не посмеют они вас обманывать, миледи, отвечала миссис Гринфилд. С этими людьми никогда не знаешь наверняка, возразила леди Оундершут. — Вот что, дорогая моя Гринфилд, сегодня же сходите туда сами и посмотрите, как он ест. Хоть он и огромный, я просто не допускаю, чтобы ребенок один выпивал шесть литров молока в день, и ему еще не хватало. — Да ему это и не полагается, миледи, — ответила экономка. Руки леди Ондершут дрожали от благородного негодования, какое переполняет...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 как у внушительного крыльца леди Ундершут вновь появился Кэдлс, униженный и виноватый. Уж как мы берегли его платье, миссис Гринфилд, как берегли, верьте слову. Но мальчишка так растет, все на нем лопается. Одна пуговица как отскочит, бац, окно в дребезги, а другая стукнула меня вот сюда. Сами видите, мэм, какой синичище. Когда леди Ондершут услышала, что на этом поразительном ребенке мигом лопается по всем швам подаренная ею одежда, она решила поговорить с Карлсом сама. Счастливый отец поспешно поплевал на ладонь, пригладил волосы, споткнулся в дверях о ковер и, уже вовсе растерявшийся и сконфуженный, хватаясь как за соломинку за собственную шапку, предстал при доче благодетельницы. почтенные леди Ондершут приятно было нагонять страх на кэтлса «Вот оно, олицетворение низшего сословия», — полагала она. «Жуликоват, предан, унижен, трудолюбив и совершенно не способен сам о себе позаботиться». И леди Ондершут сказала Кэтлсу, что ребенок растет просто недопустимо. «Такой уж он едок, миледи, ему все мало».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 Нормально ли, что ребенок поглощает такое невероятное количество молока? Э, — Детям такого возраста полагается полтора-два литра молока в сутки, — ответил врач. Э, — Никто не может ожидать, что вы уделите ему больше. А если вы даете больше, это уж верх великодушия. Конечно, можно было попытаться хоть на несколько дней ограничить его обычной порцией. Но я вынужден признать, что этот ребенок...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 Мы можем настаивать, чтобы кедлсы обошлись двумя литрами, в противном случае ребенка надо будет поместить в больницу и хорошенько обследовать. Но ведь во всем остальном, если не считать размеров и аппетита, ребенок вполне нормален, поразмыслив, спросила леди Ундершут. Он как будто не урод. Совсем нет, однако если он будет и дальше так расти... Нравственное и умственное отсталость неизбежна. Это можно с уверенностью предсказать, исходя из закона Макса Нордау. Нордау весьма одаренный и знаменитый философ леди Ондершут. Он установил, что ненормальность явления э -э -э -э, ненормальная, и это ценнейшее открытие, о котором отнюдь не следует забывать. В моей практике я постоянно на него опираюсь.